и в ташиль где хранится безымянный труд третьего Панчан-Ламы, давно пришли к тому, что есть две Шамбалы — небесная и земная. Примечание. Упомянутый манускрипт был издан в Англии под заглавием «Путь в Шамбалу». «Простите, джентльмены, но мне бы хотелось знать более точно, в какой из них мы находимся». Макдональд с улыбкой прервал ученый монолог. «Я еще жив или же умер?» «Остроумно», — Остро Валентий одобрительно похлопал в стрелеце по плечу. «Тогда поконим, друзья, и не будем строить скороспелых гипотез». Необычайное явление на время сплотило людей. Отбросив опасения, они готовы были вновь и вновь обсуждать увиденное. Хотелось верить... что во тьме, где каждый блуждал в одиночку, обозначился спасительный луч. Но только кратким и неуверенным было его обманчивое мерцание. «Погодите!» — встрепенулся внезапно Смит и показал глазами на Джой. Она тихо плакала, стоя возле резиновой лодки, неведомо как оказавшейся на пустом берегу. «Не может быть!» — невольно схватился за сердце профессор. «Увы!» — возразил американец. «К сожалению». «Вы этого хотели, Бобби?» — резко спросил Макдональд. «Сомневаюсь», — отрицательно мотнул головой Смит. «Значит, вы?» — повернувшись к итальянцу, Макдональд, как пистолет, нацелил указательный палец. «Кажется, хотя точно не поручусь. Трехсекционная шестиместная лодка типа «Форель», — определил Смит, специально предназначенная для горных рек. «Вы видели прежде что-нибудь подобное?» да — кивнул Валентий, машинально обкусывая ногти. — У меня была точно такая же, когда мы исследовали истоки Меконга. — Развитое воображение, — оценил Макдональд. — Остается испытать, какова она на плаву, — усмехнулся Смит. — Экипаж подан? — И все-таки это ужасно, — всхлипнула Джой. — Или прекрасно? — успокоительно попенял Валентий. — Как не стыдно я, я, милочка. Я ни за что не сяду в эту лодку. Джой нервно закурила. «Хватит с меня!» но почему?» — огорчился Валентий. «Так!» — смяв недокуренную сигарету, она присела на гладкий валун и принялась наблюдать за оживившимся с восходом движением по Муравьиной тропе. «Возможно, миссис Валентий будет удобнее остаться с Ангом», — попытался разрядить возникшую напряженность Смит. «Они смогут подобраться к пещерам по карнизу», «Полагаете, лошади пройдут?» Внимательно оглядев в бинокль крутой склон со свежими следами обрушения, Макдональд недоверчиво покачал головой. «Кто-то ведь забрался туда, чтобы высечь коня с Чундамани!» Деликатно возразил Смит. «Конечно, идти кружным путем много дольше, но мы их подождем. Если все равно придется ждать, то зачем разлучаться?» Макдональд одарил профессора сочувственной улыбкой. Или резиновая галоша задела вас за живое? Да, вы правы, подумав, согласился профессор за дело. Мне кажется, мы не должны уклоняться от подобного приглашения, если хотим что-то понять. И я так считаю, горячо поддержал его Смит. Это как обряд инициаций, которые необходимо пройти, чтобы получить доступ к тайнам. «Или тест?» — одобрительно кивнул Валентий. «Обряд, тест...» «Не можете ли вы изъясняться понятнее?» — нарочито возмутился Макдональд. «Я не против такой игры, но прежде чем ввязаться, предпочитаю усвоить правила, оценить степень риска». «Боюсь, что эта игра без правил», — со скрытой горечью заметил Смит. «Почему?» — не согласился итальянец. «У меня скорее создалось впечатление, что мы ведем диалог с неким компьютером, который пытается оценить нас по всем параметрам». и даже позволяет корректировать техническое задание на дисплее, подразнил Макдональд. «Да превосходно!» Валентий благодарно сложил ладони. «Это лишний раз доказывает, что перед нами не всезнающий Бог. Он тоже учится, совершенствуется». «А жаль», — процедил сквозь зубы Смит. «Я бы предпочел Бога, Будду, Христа, даже Люцифера. Она только чтобы кто-то был. А зачем вам это?» Валентий сочувственно взглянул на американца. «Иначе все бессмысленно. Мы, наше метание, вся эта дикая кутерьма, которую именуют жизнью». «Ну и что?» — по слогам отчеканил профессор. «Природе не присущи ни смысл, ни цель. Будьте благодарны за то, что именно вам выпал проблеск во мраке, и не бунтуйте против нерушимых законов бытия». Ведь вы редкий счастливец, Роберто, несмотря на все ваши горести. Я счастливец, — возмутился американец.